четвёртое. Знакомцы из прошлого. Ничего интересного мы от аттестов не узнали. Обычные работорговцы на чартерных рейсах скупают челядь у ближних князей, возят к себе и перепродают другим торговцам живым мясом. Почему до нас напали? Да кораблик наш понравился. Да кто ж знал, что у нас в составе аж два берсерка? Покойный капитан Эстов сказал, что на таком дракаре удобно набеги совершать. Небольшой и быстрый. Налетел, похватал двуногую добычу и смылся. Эсты специализировались на работорговле и заботились о развитии предприятия. А бизнес у них процветал. Здесь у Эстов имелся отличный партнер, князь Вадимир. Не первый год с ним сотрудничали. Человек достойный и происхождение правильного. Сам на четверть эст. Со старшей женой ихнего эстского князя в кровном родстве состоит. Вот же сука, — подумал я, — собственными подданными торгует. И оказался неправ. Подданными князь Вадимир не торговал. А вот теми, кто отказывался ими стать. Я узнал это, когда живой товар выгнали из трюма. И тут меня ждал сюрприз. Квашак и быська. Сын кузнеца, приютившего меня в прямом смысле голого и басова, только-только оказавшегося в этом славном мире, квашак выглядел не ахти, худой, нос на сторону, хромает и вообще весь какой-то перекошенный. Меня квашак не узнал. Неудивительно. Тут же не столько лицо смотрит, сколько одежку а по одежке я, если не князь, то где-то около того. «Вымойте его», — велел я. «Только в воду не кидайте, побрет. Вымойте, и пусть отец Бернар его осмотрит. Потом ко мне. С остальными тоже разберитесь». Сделали без вопросов. Да и какие вопросы? Хевдинг сказал, «Дренги и Хускарлы исполнили». «Ничего серьезного», — сообщил результат осмотра монах. «Ребра были сломаны». Нос расстается нормально. Нос сросся криво. Надо снова ломать, иначе дышать будет трудно. Хромота останется, но жизни не угрожает. Он кузнец? Как догадался. Так видно же, удивился отец Бернар. И впрямь видно. Телосложение у кузнецов специфическое. И мелкие ожоги на коже опять-таки. Привели парня. Нет, не парня, уже мужика. Несколько лет срок немалый. Да, нос конкретно на сторону, но не будет тянуть кота за амортизаторы. Классический свинг слева, и нос хрустнул. Прежний квашак наверняка полез бы драться, этот стерпел. Даже хлынувшую кровь утирать не стал. Покорно ждал продолжения. — Отец Бернард, твоя очередь. Монах подошел, ухватил парня за злочастный нос. Тот замычал. «Стоять — Стоять! — рявкнул я. — Спокойно, — проворчал монах по-скандинавски. — Тебе не больно? — Ну, вот и все. Скажи ему, Ульф, чтоб больше не трогал, пока не заживет. Тогда прямым будет. Я перевел. Квашак удивился. — Отец где? — спросил я. — Чей? — Твой, дурень, коваль. — Так убили его? — Кто? — Так ваши и убили, — простодушно удивился Квашак. — Князя Вадимира Гридни. — А с чего ты решил, что мы гридня Вадимира? — А чьи ж еще? — Да. Папаш-то поумнее был. — Так, попробуем с Быйской. Это тоже меня не узнала За что убили отца, — спрашиваю? — И развернутый ответ минут на 15, с кучей нужных и ненужных подробностей, но в целом ясно. Вадимир решил налаживать вертикаль власти. Для чего, надо думать, разослал по окрестностям своих людей с целью превращения свободных граждан в подотное сословие. Некоторые соседи Коваля, узнав о таком лихе, попрятались по лесам. Где их искать, долгое и непродуктивное занятие? Другие согласились уйти под княжью крышу. Коваль не согласился и в лес не сбежал, остался. Решил, кузнец, нужный военным людям человек, не обидит. И вообще, чего бежать со своей земли, которую ты и предки твои от леса вычищали? Ну и кузнеца опять-таки. Кузницу целиком в лес не утащишь. Муж быски тоже сбег, а она осталась. Верила в отцовскую мудрость. Коваль ошибся. Нет, сначала ему предложили культурно, перебирайся в город, вернее, в пригород. Будешь на князя работать, а князь тебя не обидит. Треть того, что заработаешь, тебе. А почему треть, — удивился Коваль. Я что, холоп княжий Будешь холоп, — объяснили ему. Зато не тронет никто, и заказов станет несравненно больше. Коваль заортачился. Люди Вадимира настаивали. Слово за слово и до драки дело дошло. Ну и убили Коваля. Надо думать случайно. Дрался хорошо, вот и не сдержал кто-то руку. На этом вежливый разговор закончился. Дружинники Вадимира забрали всех, включая даже младенчика, и увезли в город. А все добро, что нашли, а нашли не все, — поведала Быська и намекнула, что могла бы показать, — с собой увезли. А тут как раз корабль эстов пришел в город, ну и продали их. Тех, кто взрослые и помоложе. Никто даже не поинтересовался, что Квашак — кузнец. — А он кузнец? — уточнил я. — Ага, — ответила Быська. Отец говорил, сам уже все может, даже меч ковать. Глядя на квышака, этого не скажешь. Кузнецу все же некоторая талика мозгов нужна. Но вдруг... Стоило мне отпустить быську, как вихорек тут же поинтересовался, не решил ли я оставить бабу для себя. Я мотнул головой, и довольный вихорек тут же отправился раскручивать ее на секс. Прямого насилия я не допускал, разве что для медвежонка делалось исключение. Мы в равных правах. Но здесь рабы не отказывают хозяевам. Не прибили, и спасибо. «Кнор продадим», — сказал мне Свардхевде, отоспавшись. «Трелли тоже. Вальдейги и продадим. Или по дороге. Невыгодно, конечно. Здесь за трелли хорошей цены не дадут. Да возиться неохота». «Двоих продавать не будем», — уточнил я. «Они свободными были». Их местный князь беззаконно свободу лишил. — А нам что? — А то, что их отец мне когда-то гостеприимство оказал. — Тогда другое дело, — согласился Медвежонок. — А они не родичи тебе? — вдруг спросил Тьодор, который в этот самый момент занимался сочинением хвалебной песни «Медвежонку и палице Шутишь? — Жаль, — вздохнул Скальд. — Были бы родичами тогда я бы в вису вставил ах красиво бы получилось ульф вити поражает эстов чтобы спасти родичей ты же она с палицей сочинял ревниво вмешался свартховде что мы всех хестов убили это песня с важностью заявил теодор в песне убивает тот о ком можно сказать красивее медвежонок набычился и я поспешил его успокоить. «А тебе будет песня, не родичи они мне!» Побратим успокоился и отправился оценивать наше живое имущество. Второй участник будущей драпы спал, и спать ему предстояло минимум до завтрашнего утра. Берсерков от Ханяк. посадили на ром корабля эстов, Этот дурак еще упирался, кричал, что бок сильно болит. Но когда Вихарек, взявший шефство над ним и сестрой, пояснил, что взятое в руки весло сделает Квашака свободным человеком, боль в боку сразу резко уменьшилась, и греб он очень даже неплохо. В трофейную команду Кнора я решил включить пятерых. Себя с вихарьком как понимавших Славенский, а также Хавгрима Палицу, Гуннара Гагару, из тюрмира дабы у живого имущества не возникло дурных мыслей. Ну и грести, конечно. Я же сам монополизировал место у руля, с удовольствием вспоминая уроки Ольборда-Синеуса и сожалея о том, что на время нашего похода отдал должность кормчего на откуп Свардхевде. Устье Невы. Течение встречное, но слабенькое, а ветер подходящий так что идем в основном под парусом. Все время на чеку, потому что на берегах шевеление. А кто там, мирные чухонцы или немирные чухонцы? Два корабля не один, повнушительнее. Идем без остановок, пока ветер в нужном направлении. Морской змей притормаживает, чтобы мы не отстали. Борюсь с искушением посадить на Рума еще парочку из рабского сословия. Тех, кто покрепче. Удерживает взгляд, нехорошо смотрят Такие будут присмыкаться, когда ты в силе, а расслабишься, прыгнут на спину, если не струсят. Рабы, одним словом. Вихорек пасет их, как мальцом пас во Франции монастырских овец. А еще я знаю, что они такими не были. Слишком хорошие зубы для рабов, слишком прямые спины которые они лишь недавно научились гнуть. И у многих на этих свежесогнутых спинах следы кнута. В прежние времена, я бы сказал, сломать можно всякого. Теперь знаю, что это не так. Попробуй-ка сломать медвежонка. Ломалка хрустнет. Даже за вихарька я спокоен. Этот может и прогнется, но не сломается. Пара лет на одной палубе с викингами, в брызгах крови своей чужой. Хрен его теперь сломаешь. В дальнейшем, оказалось, прав был я насчет вихарька, но об этом позже. Но эти бывшие смерды не воины, их согнули. «Мужей били всех», — говорит Быська, — «без всякой провинности били, просто так, днем, ночью, когда захотят». Глаза поднимет или голову. Находили за что. С женщинами обходились иначе. Их не били. Унижали. Не хочется даже пересказывать, как. Приучали к покорности. И приучили. Опыт что у княжьих людей, что у работорговцев немалый. Впрочем, я не стал бы упрекать их в жестокости. Время такое. Я видел, как приучают к покорности викинги. Эти не плеткой отходят, а живьем шкуру спустят и солью посыплют. Так что дружинники Вадимира, они еще гуманные в сравнении с нашими. Интересно, что будет, если мои надежды не оправдаются, и в Ладоге я увижу того же Вадимира. Всякое может быть. Для правителя с такими амбициями и такими возможностями спихнуть гостомысло и занять ключевое место — вполне реальное действо Что-то я проголодался. Подаю знак вихарьку, тот командует одной из женщин, и минут через двадцать мне приносят очищенное от костей рыбье филе, обжаренное здесь же на палубе. Неплохо устроились, эсты. Даже кухню оборудовали. Подстилка из глины, а сверху железная коробка с углями. В хорошую погоду вполне можно готовить. Одной рукой рулю. Другой ем рыбу, которую держит на бронзовом блюде холопка. Запиваю пивом, нацеженным из личного бочонка. Солнышко светит, жизнь прекрасна, а главное, непредсказуема.